Дейзи немного помолчала. «Если Лос-Анджелес нечто вроде Вавилона из Старого Завета, можно понять, почему преподобная матушка не желает там бывать, но казалось несправедливым посылать хорошую и добрую сестру Франческу в столь нечестивое место. Почему церковная канцелярия должна находиться в городе порока?» Он не всегда был таким, Дейзи. Только после того, как там стали снимать живые картины. Они как раз шли по крытой аркаде, и Дейзи, остановившись, изумленно уставилась на монахиню. "Живые картины?" переспросила она, широко раскрывая глаза. Сестра Франческа улыбнулась девочке, так напоминавшей ей младших сестер. "Да, Дейзи." Их показывают на большом белом экране. И ты можешь видеть, как люди ходят, машут руками и даже улыбаются. Это называется кино. Дейзи недоверчиво покачала головой. А вы видели живые картины? Сестра Франческа. Нет, с легким сожалением, ответила та, это не подобает монахиням Дейзи. С тех пор, когда бы сестра Франческа не отправлялась в Лос-Анджелес по делам, Дейзи всегда с нетерпением дожидалась ее возвращения и жадно расспрашивала о последних новостях кино. Сестра Франческа рассказала ей о фильме «Камогридеши», где снимались не только люди, но и львы, и Дейзи поняла, что монахиня хотела увидеть его Так же страстно, как и она сама. «Откуда вы столько знаете о кино, если сами ни разу там не были?» На щеках сестры Франчески вспыхнули два ярких пятна. «В городе продают журналы, где рассказывается о новых фильмах и людях, которые в них играют». Тихо пробормотала она. «О, сестра Франческа, нельзя ли мне их посмотреть? Пожалуйста!» Сестра взглянула в умоляющие глаза малышки и жалость возобладала над здравым смыслом. — Конечно, — кивнула она и тотчас была вознаграждена крепкими объятиями детских ручонок. — Но это должно стать нашей тайной, Дейзи. Надеюсь, ты понимаешь? — О, да! — пылко заверила девочка. — Я никому не скажу, сестра Франческо. Обещаю! Журналы. Поразили ее воображение, Став пищей для ума. В мире живых картин Возможно все. Кино — Волшебная страна, Где нищенка способна За одну ночь превратиться в принцессу. Она свято хранила тайну И сдержала слово, Не заикнувшись о кино Ни одной живой душе. Джесси Жестоко торговалась с остальными девочками, выменивая у них жалкие детские сокровища на вырезки с портретами кинозвезд Лириан Гиш и Барбары Ламар, присланные теткой, но Дейзи даже не испытывала соблазна последовать ее примеру. Лос-Анджелесские киножурналы стали общим секретом ее и сестры Франчески, и девочка готова была скорее умереть, чем выдать его. Девочка шаркнула носком туфли по земле с возрастающим беспокойством, ожидая появления первой крошечной точки на горизонте. Ласточки должны прилететь. Они — ее талисман и надежда на будущее. Дейзи почему-то твердо знала, что само ее существование — таинственным образом связана с этими птицами. — Пожалуйста, — прошептала девочка, прищурив слезящиеся от напряжения глаза, — о, пожалуйста, прилетайте! И словно в ответ на ее мольбу появился один маленький летящий силуэт, за ним второй, третий. Дейзи вне себя от счастья стиснула руки. — Они летят! — Летят, пока их всего несколько, но скоро небо потемнеет от десятков сотен птиц, несущих отблески солнца на своих сияющих черных крыльях. — Хотела бы я родиться ласточкой, — шепнула Дейзи едва слышно, хотя кроме нее во дворе никого не было. Я бы поднималась все выше и выше и выше, пока не коснулась солнца. Голубое, прошитое золотом небо теперь, испещрили темные штрихи, Передовые отряды огромной армии. Они накатывались с волна за волной, ведомые слепым примитивным инстинктом, Гнавшим их в капистрано и залитым солнечным сиянием холмам. Сердце Дейзи наполнилось радостью. Когда-нибудь она станет такой же свободной, как птицы, неукротимо стремившаяся к плодородным землям на севере. Когда-нибудь гигантские железные ворота откроются, и она ступит за пределы монастыря, совсем как сестра Франческа, только в отличие от нее никогда не вернется. Блаженную тишину разорвал резкий звон колокольчика сестры Доминики. Отчаяние охватила Дейзи. Ее отсутствие непременно обнаружат. Пора возвращаться. Ее ждут молитвы, завтрак, а потом и уроки. И все это время будут пролетать ласточки, а Дейзи лишь украдкой сумеет полюбоваться на них в высокие узкие окна. «Почему? Ну, почему ее не оставят в покое сегодня, хотя бы на час?» Послышался визгливый голос сестры Доминики. Девочка вздохнула, зная с точностью до секунды, сколько времени потребуется монахини, чтобы устремиться вниз по лестнице и грубо разрушить непередаваемую красоту утра. За все проведенные в монастыре годы Дейзи ни разу не плакала, но при звуке захлопнувшейся двери сейчас у нее перехватило дыхание. Рассерженная монахиня шагнула к девочке. — Дейзи Форд, немедленно вернись в Дортуар! Я доложу о твоем поведении преподобной матушке-настоятельнице! — в жизни не встречала такого непослушного и упрямого ребенка. Костлявая рука стиснула плечо Дейзи и силой подтолкнула девочку к входу. Дейзи подняла голову, чтобы в последний раз взглянуть на ласточек, но дверь снова закрылась, отсекая ее от неба, солнца и птиц. Там свобода, счастье и свет — А она пленница, заключенная, узница. Охваченная мучительной тоской, девочка последовала за сестрой Доминикой по бесконечным выбеленным коридорам к часовню. «Джесси Салливан! Собираются удочерить!» Волшебные слова взволнованно облетели в спальню, где девочки со сноровкой бывалых солдат. Застилали постели. Дейзи молча уставилась на них. Прошло довольно много времени с тех пор, как кто-то из дортуара покидал монастырь с маленьким фибровым чемоданчиком, содержавшим, по мнению сестер, самое необходимое для новой жизни. Обязательный комплект нижнего белья из грубой ткани. Им с Джесси исполнилось по одиннадцать лет. Приемные родители предпочитают детей помладше. Со временем всех девочек, деливших с нею спальню, вызывали к преподобной матушке. Оттуда они возвращались счастливые, возбужденные, и вскоре исчезали навсегда. Остались лишь она и Джесси. Все остальные девочки, осиротевшие в девять-десять лет, Прибыли сюда сравнительно недавно. Они горько плакали по ночам, когда выключали свет и надвигались темнота и одиночество. вот еще! Да меня бы сто лет назад удочерили, объявила Джесси, обводя пренебрежительным взглядом собравшихся у ее кровати воспитаниц. Только мой дядя был жив и не хотел давать разрешения. «Теперь-то он уж умер!» — добавила она с нескрываемым самодовольством. Дейзи, слегка хмурясь, завернула простыню на десять дюймов над краем одеяла, как предписывала с правилами. «Вы тоже скоро уйдете!» — весело утешила Джесси. «Рано или поздно все худочерят. «Кроме меня!» — заметила Дейзи подворачивая край одеяла с аккуратностью сиделки у постели больного. Джесси плюхнулась на постель, болтая ногами. Ее глаза злорадно блеснули. — Ну, конечно, нет. Только сироты могут стать приемышами. Дейзи, забыв обо всем, выпрямилась. — Все мы сироты. Иначе не жили бы здесь. Джесси улыбнулась. Улыбка почему-то показалась Дейзи неприятной, и она ощутила странную неловкость. Не все, продолжала Джесси, и, положив в рот карамельку, принялась медленно и громко сосать. В комнате воцарилась тишина, и девочки, окружившие Джесси, начали с неприкрытым любопытством поглядывать на Дейзи. Та, не обращая на них никакого внимания, Всмотрелась в хитрые, что-то таившие глаза Джесси и неожиданно похолодела. «Монастырь — сердца Господня, «Сиротский приют!» — напряженно заметила Дейзи, незаметно для себя сжимая кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «В таком случае?» — кивнула Джесси. «Ты должна считать себя счастливицей, потому что сюда попала!» Взгляды девочек встретились. Дейзи никогда не любила Джесси и прекрасно сознавала, что неприязнь была взаимной. Джесси — смутьянка, скандалистка и лгунья. Самым разумным для Дейзи будет не обращать внимания на глупые реплики и попросту выйти из комнаты. Однако что-то в тоне Джесси словно подзуживало пойти дальше. Дейзи медленно направилась к кровати соперницы. Остальные воспитанницы, столпившиеся рядом, инстинктивно отступили. — Что, спрашивается, ты хочешь этим сказать, Джесси Салливан? Джесси рассмеялась, обнажив очень белые и маленькие зубки. — Только то, что ты не сирота! — и не должна была остаться здесь. Тебе следовало жить в доме для детей, от которых отказались матери. Дейзи приблизилась так быстро, что у Джесси не хватило времени опомниться. Сильные руки сомкнулись у нее на запястьях, глаза бешено сверкнули, резанув мгновенно побелевшее лицо Джесси. «Моя мать не отказалась от меня. Она умерла!» «Вовсе нет!» — торжествующе бросила Джесси. «Она принесла тебя сюда!» «Сестра Доминика сказала мне». «Она принесла тебя сюда и бросила!» «Сестра Доминика говорила, что тебя должны были отправить в приют для брошенных детей, но преподобная матушка решила сделать для тебя исключение. Наверное, посчитала, что если ты останешься, твоя мамаша когда-нибудь передумает и вернется» и воспользовавшись тем, что Дейзи ошеломленно застыла, постаралась поскорей вырваться. Сердце Дейзи, казалось, вот-вот разорвется. Она никак не могла вздохнуть. Ты... — ж, Нет, — заверила Джесси, проворно перебираясь на другую сторону кровати, подальше от разъяренного врага. — Спроси преподобную матушку, спроси сестру Доминику, кого хочешь, спроси. Лицо Джесси внезапно расплылось перед глазами. Дейзи попыталась вытянуть руку и схватиться за что-нибудь, чтобы удержаться от падения, но кроме кровати и стайки в ожидательно наблюдавших девочек ничего не обнаружила. Кровь стучала у нее в голове, в ушах звенела. «Я немедленно иду к преподобной матушке, и всем станет ясно, какая ты лгунья, Джесси Салливан!»